Бритвой п о в е н а м или в списках значился. А что же Александр Абдулов? Буквально с первых же дней своего пребывания в столице он бросился доказывать всем, какой он гениальный. В нем тогда было много провинциальных комплексов, в том числе ненависть к москвичам, золотой молодежи. Он считал себя талантливым и незаслуженно обойденным вниманием кинематографистов, и поэтому чуть ли не ежедневно о б и в а л пороги музфильма. Однако вершины его творчества тогда были роли солдат, которые бегут в общем строю и орут громогласное ура. Впрочем, и в учебе а б д у л о в тоже не б л и с т а л особенно по общеобразовательным предметам. Учился как и в школе через п е н ь колоду. В итоге вопрос о его отчислении из Гиттиса за неуспеваемость ставился несколько раз, но неизменно делегация его однокурсников направлялась в ректорат. И уговаривала терявших терпения педагогов оставить Абдулова в институте. Его оставляли, однако стипендию не платили, из-за чего родителям Абдулова приходилось ежемесячно отправлять ему в Москву деньги. Но поскольку сидеть на родительской шее он не мог, Александр вечерами подрабатывал на разгрузке вагонов, а также продолжал бегать массовке, за что ему платили твердую трёшку за съемочный день. б е з л и к и е роли в массовках продолжались до 1973 года. Как мы помним, этот же год стал переломным в киношном отношении и для Алферовой. Пока режиссер Михаил Пташук не заметил долговязого студента Абдулова и не пригласил его на крошечную роль десантника Козлова в свою картину «Правитию», «Промашу» и «Морскую пехоту», говорит Александр Абдулов, я не сижу. Не жду, чтобы меня позвали. Сам хожу. Начинал когда-то с массовок, половину уже не помню. По-моему, было такое фронт за линией фронта. Я там бегал в атаку. Всё время бегал. Человек не имеет права сидеть ждать чуда. А буквально спустя несколько месяцев после этого Абдулова пригласил в свой фильм другой режиссер, куда более мститый а Александр Митта с м о с фильма. В его знаменитой мелодраме «Москва, любовь моя» студент второго курса Александр Абдулов сыграл крохотную роль счастливого жениха. Что касается обычной жизни, то она для Абдулова складывалась на редкость бурно. В это понятие входят и коллективные возлияния, и драки, и приводы в милицию, и, конечно же, любовные похождения. В первой половине 70-х у Абдулова случилось сразу несколько любовных историй. каждая из которых оставила свой след в его судьбе. Например, его первой девушкой в Москве была некая Таня, медсестра из роддома на Таганке. Она снабжала Александра липовыми медицинскими справками, которые помогали ему п р о г у л и в а т ь занятия. А вскрылись эти махинации неожиданно. Однажды староста группы Володя Григорьев попросил Абдулова принести очередную справку, чтобы отнести ее в деканат. И там какой-то дотошный канцелярист обратил наконец внимание на то, что на справке стоит печать роддома. Так лавочка Абдулова закрылась. Другая любовная история нашего героя едва не закончилась трагедией. Он тогда сильно влюбился в очередную девушку, а она предпочла ему другого студента того же театрального вуза. Узнав про это, Абдулов пришел в общежитие, закрылся в своей комнате и вскрыл себе вены. Он уже терял сознание, и жизнь медленно уходила из него, стекая тоненькими струйками в омалированный таз. Когда судьбе было угодно послать ему спасение в лице соседа по комнате, тот раньше времени вернулся в общагу и, почувствовав неладное, взломал дверь комнаты, где стекал кровью несчастный влюбленный. Приятель вызвал скорую. И уговорил врачей не сообщать, куда с л е д у е т о попытке суицида. В противном случае на актерской карьере Абдулова можно было бы ставить крест. Ведь неудавшегося самоубийцу должны были поставить на учет в психоневрологический диспансер, а к л е й м о п с и х о перекрывала дорогу наверх. В 1974 году Абдулов сыграл свою первую главную роль в кино. Правда, фильм был короткометражный, а снимался он. На родине Ирины Алферовой в Новосибирске на студии Новосибирск т е л е ф и л ь м и речь идет о картине «Вера и Федор» режиссера Виталия Гонова. В нем Абдулова досталась роль Федора. Сюжету фильма был следующий: молодой солдат Федор, хорошо проявивший себя во время учений, получил месяц отпуска, который он решил провести в Новосибирске, где жил его дедомовский друг. Там судьба послала ему встречу с девушкой Верой. В этой роли снялась Ольга Матюшкова. Между молодыми вспыхнула любовь. Когда Федор снова уезжал в армию, Вера дала клятву обязательно его дождаться. Съемки фильма проходили летом 1974 года в деревне к о л ы в а н ь под Новосибирском. За каждый съемочный день а б д у л о в у платили 16 рублей 50 копеек, а жить его определили в дом к одинокой старушке. Однако к ней он приходил только чтобы переночевать, а так весь день либо снимался, либо общался с деревенскими. с к о р е его уже знала чуть ли не вся деревня. Вспоминает г с е д о в помощник оператора: "Мы с Сашкой были б а л б е с ы все время что-то придумывали. Саша в т и х а р я обучил меня приемам киношной драки, и мы на глазах съемочной группы подрались. Нас кинули с разнимать". Совершенно белый режиссер метался, не зная, что делать. Саша только моей жене Ларисе доверял себя стричь. Режиссер настаивал, чтобы Сашу о с т р и г л и коротко, солдат же. А тот тыкал в мои армейские фотографии и орал: "Вот, Генка же служил, значит, не обязательно совсем коротко". Между тем в 1975 году Абдулов учился на четвертом курсе гитиса. И довольно успешно сыграл в дипломном спектакле "Бедность не порог" роль Гордея т о р ц о в а Именно в этой роли его заметил один из ассистентов режиссера театра имени Ленинского комсомола и пригласил в театр для проб на роль лейтенанта Плужникова в спектакле в списках не значился. п о б ы Васильеву. Речь в произведении шла о защитниках Брестской крепости. Абдулов естественно пришел. И сразу произвёл впечатление на нового г л а в р е ж и театра Марка Захарова. Он возглавил линком в 1973 году. В итоге именно студент а б д у л о в был утверждён на роль Плужникова. Как вспоминал сам актёр: Захаров почему-то меня заметил сразу. Он один в меня поверил, взял мальчишку идиота напуганного с четвёртого курса гитиса и тащил, хотя его все отговаривали. Отметим, что вера Захарова в Абдулова была настолько большой, что он взял его на роль даже несмотря на то, что тот опоздал на сдачу спектакля комиссии из Министерства культуры. А опоздал молодой актер, потому что элементарно проспал. Он явился в театр в тот момент, когда спектакль уже начался, и роль Плужникова играл другой актер. Абдулов сел в партер рядом с Захаровым, и тот, увидев его, задал ему всего один вопрос: что случилось? Абдулов ответил честно: я проспал. Видимо, эта честность понравилась режиссеру, после чего он остановил спектакль и заменил актера, игравшего роль плужникова, на Абдулова. С этого момента он был назначен главным исполнителем. Вспоминает мама актера Людмила Дмитриевна. Мы с мужем присутствовали на всех Сашиных премьеров, включая первую. Спектакль в списках не значился, почти не помню. Сидела и дрожала от страха за него. Отпустила только, когда раздались о в а ц и и н е смолкавши е минут двадцать. Я поняла, что все не зря. Сын а ж д е т большое актерское будущее. После спектакля Гаврила Данилович повел нас отмечать премьеру в ресторан ВТО. Весь вечер обнимала, целовала, гладила своего мальчика по голове, не сдерживая чувств, и отец его похвалил. Саша был счастлив.